Глава девятая. Выбор. Тайрон. Никак не мог отделаться от плохого предчувствия. Уже всем стало известно, что мы с Джером являемся участниками бала брачных уз. Причем кузен решил присоединиться к ритуалу совершенно внезапно. Не знаю, чего он добивается, не выпуская меня из поля зрения и отслеживая каждый мой шаг. И даже взгляд. Словно пытаясь догадаться, какой из девушек я дам предпочтение. Едва начался бал, я снова и снова повторял себе, что нужно присмотреться к принцессе Эление, сапфировой драконице из соседнего королевства. По крайней мере, Дайген настоятельно рекомендовал мне выбрать именно ее. По словам главы тайной канцелярии, союз с этой девушкой принесет нашему королевству максимальную пользу и подарит мне семейное счастье со спокойной, милой, покладистой женой. Но когда я заглянул в белесые глаза этой принцессы, то понял, что никакого семейного счастья у нас с ней быть не может. Взгляд не просто равнодушный к этому бренному миру, а какой-то рыбий, холодный и совершенный в своей отстраненности. Если у Елене и был какой-то внутренний огонь, то она его удачно прятала. Мало того, остальные восемь принцесс меня тоже не зацепили. Они так сильно старались произвести впечатление на потенциальных мужей, что это давало лишь обратный эффект. Не знаю, какой умник или диверсант посоветовал принцессе Ирме покорять будущих мужей пением. От ее песклявого голоса парни непроизвольно покрывались чешуей в разных местах и холодными мурашками. И я в том числе. Лейсания тоже пела, хрипло надрывно за могильным голосом. Ей бы не дракона в пару, а не некроманта с соседней планеты. А дикий безудержный танец принцессы Валенсии будет сниться мне в кошмарных снах. Было непонятно, то ли девушка прыгала под музыку, то ли продемонстрировала всем свою одержимость и умение вызывать темных духов. Остальные пятеро настолько заискивающе смотрели на Джеридана, что было ясно – они мечтают лишь о нем. Ну или о будущей короне. Я в их мысли совершенно не вписывался, даже мимо не пролетал. И я мог их понять, кому нужен муж без магии. Отец чётко дал понять, что этим вечером я обязан обрести жену, иначе он навяжет мне её своим волевым решением. Но светлые небеса, из кого выбирать-то? Может, всё же ли и Санью. Она пепельная драконица с неплохим магическим резервом. И, что удивительно, порой с интересом поглядывает на меня. Будем с ней на пару распевать некроманские песни под окнами короля, чтобы он проникся моим семейным счастьем. Может, заодно деда из могилы поднимем? Соскучился я по этому старику». Вдобавок у принцессы милый овал лица и большая грудь, и есть за что подержаться. Впрочем, стоило представить, как Лия таким жутким голосом будет петь колыбельное нашему малышу, как меня передернуло. Стало жаль мелкого. Как будущий отец я не могу допустить, чтобы мой ребенок подвергался звуковым пыткам уже с пеленок. Так что под конец вся надежда оставалась только на десятую участницу ритуала. Это всегда было игрой. Кого именно призовет магический кристалл? Здесь соблюдалось два условия. Первое – девушка должна быть королевских кровей. И второе – рядом с ней за четыре часа до полуночи нужно активировать специальный родовой артефакт – мальгенду. Иногда такую активацию делали родители девушки. Иногда она сама, по своему желанию. Из всех претенденток на бал брачных уз магия выбирала одну принцессу и переносила сюда порталом. На моей памяти было несколько инцидентов, когда на бал переносились девушки против их воли. Родители активировали рядом с ними Мальгендо, не оставляя дочери выбора и объясняя это тем, что таким образом их девочка обретет семейное счастье. Помню, как разбушевалась принесенная сюда насильно огненная драконица Кира. Она едва не спалила весь дворец, так что с тех пор на балу для таких участниц была предусмотрена удерживающая магия, дабы уберечь девушку от необдуманных поступков. Киру рискнул сделать своей женой один из герцогов. Он смог догнать ее в жемчужном саду и обуздать. Тоже огненный дракон, кстати. И с момента прохождения ритуала они живут душа в душу. Это и не удивительно, ведь когда дракон поймает свою избранницу и принесет ее на руках через арку благословения, то эти двое становятся не просто супругами, а истинной парой и больше не могут жить друг без друга. Их ждет взаимное влечение непреодолимой силы, залог счастливого брака. Были времена, когда магия истинных пар была доступна всем драконам. Но потом из-за ревности одного из магов, желающих заполучить одну драконицу и стереть ее татуировку истинной, произошло непоправимое. Все драконы утратили этот дар. Теперь обрести истинную пару можно лишь на балу брачных уз, пройдя через арку благословения. Ведь именно в таком союзе рождаются самые сильные драконы, щедро одаренные магически. Это залог выживания нашей расы. Прибывая в раздумьях, я рефлекторно подхватил влетевшую в меня красавицу в длинном синем одеянии, отороченном белым мехом. «Опаньки! Неужели это и есть десятая принцесса?» «Да, сомнений нет, это она». Возникла, словно из ниоткуда, перенесенная магическим порталом и угодила прямо в мои объятия. Странно, на ее голове была не диадема, а шапочка. Наверное, девушка прибыла откуда-то с севера, и, судя по изумлению, в васильковых глазах появилась на балу против своей воли. Блондинка с длинной косой, синеглазая, с высоким лбом, ровным аккуратным носом и манящими пухлыми губами, которые безумно захотелось накрыть поцелуем, попробовать их вкус, ощутить нежность и сладость. Она посмотрела на меня так, будто я был самым завидным и красивейшим женихом во Вселенной. От одного этого взгляда за спиной словно выросли крылья. Умом понимал, что надо проводить девушку на постамент к остальным претенденткам, но не мог расцепить руки. Вдобавок, внезапно проснувшийся внутри меня дракон глухо заворчал, не желая отпускать наш трофей. Исходивший от красавицы запах и вовсе сводил меня с ума, и я не мог им надышаться. А после ее тихого, мелодичного «Ой, котик!» понял, что пропал. Напрочь. И порву на части любого, кто посмеет претендовать на мое сокровище. Это именно я ее котик, никто другой. Мир словно перевернулся с ног на голову, и я уже с большим азартом предвкушал, как догоню эту принцессу в жемчужном саду и сделаю своей женой, перенеся через арку. Мой дракон был совершенно со мной согласен.